— Голова седьмая. — Я бы сам схватился с этим немцем, — сказал ковбой, первым нарушив затянувшееся молчание. Скали с грустью покачал головой. — Нет, нельзя, это будет нечестно. — Это будет нечестно. — Почему? — не сдавался ковбой. — Не вижу тут ничего дурного. — Нет, героически, но скорбно ответил Скали. — Это будет нечестно. «С ним дрался Джонни, и мы не можем навязывать ему другого противника только потому, что Джонни сдался». «Ну, что верно, то верно», — сказал ковбой. «Но пусть он меня не задирает. Я этого не потерплю». «Ты его пальцем не тронешь», — отрезал скаль, и тут они услышали шаги шведа на лестнице. «Его появление было по-театральному эффектно». Он со стуком распахнул дверь и горделиво вышел на середину комнаты. Трое мужчин будто и не заметили этого. — Ну! — нагло крикнул он хозяину. — Теперь, надеюсь, вы скажете, сколько я вам должен? Старик остался непреклонным. — Ничего вы мне не должны. — Хм! — хмыкнул свет. — Не должен я ему! Заговорил ковбой. — Слушайте, любезнейший! — А что это вы так развеселились? Старик Скалли сразу насторожился. — Ну, хватит! — крикнул он, взмахнув рукой. «Замолчи, — Замолчи, Бил! Ковбой небрежно сплюнул в ящик с опилками. — А что я такое сказал? — спросил он. — Мистер Скалли! — снова начал швед — «Сколько я вам должен?» Он, видимо, собирался уходить, так как был в шапке и держал чемодан в руке. «Вы мне ничего не должны!» — все так же невозмутимо повторил Скальм. «Хм!» — хмыкнул Швед. «Ну, пожалуй, вы правы. Если уж на то пошло, так, может, мне с вас причитается?» «Вот так-то!» Он повернулся к ковбою и крикнул перед его. «Бей, Джонни! Бей! Бей насмерть!» и торжествующе захохотал. «Бей, — Бей, Сони, Его прямо-таки корчило от хохота. Но с равным успехом он мог бы дразнить мертвецов. Трое мужчин не шелохнулись и остекленевшими глазами молча смотрели прямо перед собой. Швед распахнул дверь и вышел, успев бросить с порога презрительный взгляд на неподвижную группу у печки. Как только дверь за ним затворилась, скали и ковбой вскочили с мест и начали сыпать бранью. Они метались из угла в угол, размахивая руками, сжимая кулаки. Ох, нелегко было стерпеть, причитал скалех, нелегко, ведь он мерзавец, сглумился и смывался над нами. Разок один только разок съездить бы его по носу, я бы за это 40 долларов не пожалел. «Бил! А ты-то как вытерпел?» «Как я вытерпел?» — срывающимся голосом крикнул ковбой. «Как я это вытерпел?» Ха -ха! Старик затянул нараспев. «Насесть бы на этого шведа, да повалить бы его на каменный пол, да палкой, палкой, так, чтобы живого места на нем не осталось». Ковбой подхватил со стоном, а за шиворот сгрести бы этого немца и лупить, лупить! Он с такой силой хлопнул по столу, будто выстрелил, до тех пор лупить, пока он себя от падали не отличит. Я бы ему всыпал, я бы ему показал... И они взвыли, как одержимые, с мукой в голосе, — А, попадись он нам! Да, да, я бы ему, а!